Глава девятая. Неожиданные встречи. Бедного крестьянина, оставшегося у меня в доме для выяснения подробностей по делу, Рыж допрашивал до самого вечера. При этом изгалялся так, словно подозревал несчастного во всех грехах разум. Думаю, тот и сознался бы в них, если бы мой приятель хоть немного подтолкнул его в этом направлении. В общем, мои друзья-личности настолько интересные, что порой кажется, что лучше бы мне их и не знать. Но надежные. Этого у них не отнять. И я думаю, что это их маленькая добродетель перевешивает все многочисленные недостатки. Тем более я сама такая же. Итак, в тот день к непосредственному выполнению порученной нам миссии мы так не приступили, ограничившись лишь подготовкой предполагаемой операции. При этом пылающий энтузиазмом Рыж за такие деньги и обносилась число, Умудрился выяснить все необходимые подробности, даже места обитания всей окрестной нечисти на карту нанес. Этой информацией, кстати, поделился тот самый крестьянин. Как выяснилось, местные жители действительно давно наладили контакт со здешними тварями и порой даже умудрялись помогать друг другу. Да уж, чего только не сделают люди, лишь бы обезопасить себя от чужаков и с нечистью договорятся. Хотя это не так уж и удивительно, если учесть, что в святилище Мидеи живет община духов-хранителей. Конечно, их не очень много, всего пятеро. Мой домовой мужа с супругой, леший лесничий, да с сыном. Кем являются последние, я так и не поняла, но они тоже из этой братьи. Согласно статистике, если люди привечают духов мест, то и остальным разумным магическим тварям в помощи не откажут. Не могу сказать, что это осуждается, но и не одобряется. Тем более в большинстве деревень нечисть действительно вредительствует и далеко не всегда ограничивается лишь порчей огородов до уводом скота. Но пока мы все это выясняли и составляли примерный план действий, наступил вечер, и нам пришлось отложить поход в лес на следующий день. Впрочем, думаю, нам была необходима эта передышка. А утром муж опять всех поднял с первой зарей. Правда, мы его просили сами, но от этого, к сожалению, пробуждение легче не стало. Все-таки городские жители совсем не приспособлены к подобным нагрузкам. Даже маги-боевики. Вяло поковыряв вилкой ранний завтрак, но так до конца и не проснувшись, мы все-таки собрались в дорогу и даже дошли до ворот. Вот тут и выяснилось, что нас несколько больше, чем планировалось изначально. В суете мы как-то совсем забыли о двух неучтенных девицах. А вы-то куда собрались? Заступив им дорогу, поинтересовалась я у виновниц нашего теперешнего положения. Если бы не эти две, так сказать, леди, мы бы давно уже находились на территории учебного лагеря. Девушки моментально состроили невинные мордашки и захлопали ресничками, демонстрируя непонимание. Ну-ну, охотно верю, особенно с абриси. Хотя Мадлен, видимо, не уступает подруге. Так и знала, что эта Альва ничему хорошему Драконессу не научит. «Ну, ради меня кто слушал?» «А что ли мы не с вами?» Продолжая усиленно моргать, спросила Саби. Ее подружка стояла рядом, выражая полную солидарность. «С чего вы взяли?» «Я просила о помощи дипломированных колдунов боевой направленности. Зачем нам в лесах, полных недружелюбно настроенной нечисти, две лишние обузы? Или вы мните себя спецами в атакующей магии и рассчитываете нам помочь?» Девочки сразу же сникли. Кажется, поняли, что на этот раз их слушать точно не станут. Вот и замечательно. Крис, всего один вопрос. Вмешался Рыж, до этого просто заинтересованно следящий за нашей беседой. Я вопросительно глянула на приятеля. Тот меня прекрасно понял, а потому продолжил. Ты действительно полагаешь, что они будут здесь просто отсиживаться? Рискнешь оставить их? Без присмотра? Не думаю, что это хорошая идея. Взглянув на ситуацию с этой точки зрения, я поняла, что кое в чем он прав. Сомневаться в том, что эта парочка бедствий в юбках не усидит на месте, не приходилось. А главное, мне совсем не хотелось знать, во что они могут влезть от скуки в таком мирном и уединенном уголке, как моя деревня. Мне пока мое имение нравится. И именно в том состоянии, в каком есть. Тем более с этих девиц станет увязаться за нами следом самовольно, что может привести к совсем нерадостным результатам. Ладно, пусть идут, но, Рыж, под твою ответственность. Ты ведь и без меня знаешь, что инициатива наказуема. Это как раз твой случай. И мы, мило улыбнувшись опешившему от подобного поворота событий другу, я направилась к ближайшей лесной тропе. К счастью, карты у нас были достаточно точные, да и местность мы уже худо-бедно изучили. Не заблудимся. До развалин у ручья мы добрались в рекордные три часа. То ли петляли ли меньшая, то ли сил на этот раз у нас оказалось больше. Дальше мы разделились. Констант в компании девиц Арвиша, разумеется, отправился искать нашу русалку-нанимательницу, чтобы поговорить с ней на предмет оплаты. А мы, разбившись на пары, разбрелись по всем известным нам лёшкам нечисти. К счастью, таких было немного. Мне в напарнике достался май. Как и вчера, тёмный был хмур и как-то слишком серьезен. Я не привыкла его видеть таким. Он всегда казался жизнерадостнее и легче в общении. А теперь я невольно начала беспокоиться. Эх, видимо, мне все-таки придется с ним поговорить. Хочет он того или нет. Май, тяжело вздохнув, начала я. Но Дроу и не думал меня слушать. Вместо этого он резко схватил меня за руку и, в очередной раз нарушив все мыслимые и немыслимые законы пространства, создал портал на пустом месте. Вывалились, причем в буквальном смысле, мы где-то посреди леса, судя по всему, того же самого. Май, бледный до синевы, упрямо пытался подняться на ноги. Но даже мне, с моей полной целительской безграмотностью, было понятно, что он вышел далеко за пределы отмеренных ему сил. А еще мне хватило всего одного взгляда, чтобы понять, что сейчас он не примет помощь ничью. «Май, в чем дело? Что-то случилось?» Намеренно нейтрально спросила я, осматриваясь. Кажется, мы оказались не так уж далеко от того места, где были. Но с чего этот темный стал рисковать своим здоровьем? Думаю, повод тут должен быть весьма существенным. Нападение. Здесь где-то рядом пролилась кровь. Человеческая. Ответил Май с прежним упорством, пытаясь утвердиться в вертикальном положении. Выходило это у него, сразу скажу, неважно. Но сейчас меня куда больше заинтересовали его слова. «Где?» – мигом насторожившись, потребовала ответа я. Майсель неловким жестом указал направление. «Метров сто в ту сторону. Немного не затянул». С извиняющимися нотками произнес он. «Кажется, наш темный эльфик совсем не понимает, что винить мне его не за что. Если честно...» то, даже зная об этом нападении, не стало бы подвергать жизнь товарища опасности просьбами о мгновенном переходе. Но это я объясню ему чуть позже. А пока у меня появилось срочное дело. Скачив на ноги, я жестом приказала Маю не двигаться и особо не напрягаться, после чего побежала в указанном направлении, на ходу вспоминая основные заклинания, а парочку особо полезных даже заранее начала наполнять энергией. Конечно, нормальные маги-боевики – особых заготовок никогда не имеют. Но мне с моим уровнем силы, весьма посредственным надо сказать, довольно часто приходится прибегать к подобной методике. Да и удобно это. Что уж скрывать. Хотя тот же Рыж наверняка возразит. И скажет, что рациональнее действовать по ситуации, используя необходимые плетения, а не пытаясь заранее подготовиться ко всему на свете. Эх, имея такой запас сил, как у него, я бы не мучилась с созданием заготовок. Но мне не повезло. А потому, что имеем, зато и говорим спасибо. На небольшую поляну я выскочила во всеоружие, да так и замерла, не в силах хоть как-то соотнести увиденное с объективной реальностью. У самого края заболоченного озерца, кажется, здесь весь лес сплошное болото. Толпилась целая толпа не совсем живых девиц, притопленного вида. Причем на берег русалки выбрались не просто так, а с целью мужского внимания выжелали. Да, верно говорят, на безрыбье и рак рыба. Утопленницы окружили не кого-то там, а гнома, самого обыкновенного, невысокого, рыжего и бородатого, а главное, хорошо мне знакомого. А если здесь он, то и его подруга-напарница, по совместительству являющаяся самой высокой выпускницей нашего института, должна быть где-то рядом. Приглядевшись повнимательнее, я обнаружила весьма внушительную фигуру Ванессы в ближайших кустах. Судя по всему, девочки-русалочки в первую очередь избавились от конкурентки методом банального удара по голове. Классика жанра, так сказать. В общем, тут все ясно. Значит, не ошиблись крестьяне. Нежесть и нечесть пошла в разнос. Что ж, будем перевоспитывать. Сперва фейерболами, а там, может, и более направленные взглянания пойдут. Полить по русалкам я начала без предупреждения, но сразу от души. С огненной магией я всегда была на «ты», родословно обязывает, а потому даже особо не запыхалась, выдав с десяток залпов. Фейерверк, кстати, вышел знатный. А какое было голосовое сопровождение? Впервые в жизни слышала столь слаженный и мелодичный ор. А как девочки-русалочки бегали, словом, впечатлений я получила уйму. Но если сперва я просто наслаждалась, наблюдая за спринтерскими маневрами утопленниц на пересеченной местности, надо сказать, не каждый маг-боевик покажет такую ловкость, то в тот момент, когда запыхавшиеся русалки сбились в кучу и загомонили, слезно взывая к моей совести, растерялась. Такого уж я точно не ожидала. Простите, на время прервав создание огненных шаров, я вопросительно глянула на изрядно подпаленных дамочек мертвой наружности. «Эй, хозяюшка, тебе никто не говорил, что невежливо посылать пульсары в мирно беседующих девушек?» Возмущенно возрелась на меня одна из русалок. Остальные поддержали ее столь слаженно, что я даже позавидовала подобному единодушию. Эх, нам бы так научиться! Стоп! Это они что, еще меня и обвиняют? Вот это наглость! А вы чего на моих друзей бросаетесь, а? Праведно возмутилась я, прожигая пламенным взглядом собравшихся утопленниц. Не совсем живые дамочки переглянулись и как-то сразу смущенно потупили взоры. Прям иллюстрация в энциклопедию к статье про святую невинность. «Так бы и сказал, что они твои!» Обиженно начала одна из утопленниц, поправляя изрядно подпаленную прическу. Выглядела она сейчас до нельзя забавно, словно мокрый и взъерошенный воробей, причем с одной стороны подгоревший. «Мы бы их сразу и отпустили, а ты магией, без предупреждения!» «С у тебя нет, хозяйка. Чуть что, пульсар между глаз. Конечно, кто будет права мелкой нечисти защищать? Некому. Беззаконие». Теперь настала моя пора смущаться. Вроде бы и действовала согласно инструкции, но неудобно перед девочками. Они ведь правда не могли знать, что Ян и Ванька из моих знакомых. «Извините, не разобралась. Покаялась я, чувствую себя не в своей тарелке, под осуждающими взглядами русалок. Ладно». «Прощаем, с кем не бывает. Но в следующий раз лучше сначала скажи по-человечески, а потом уже с магией», пробурчала утопленница, взявшая на себя ведущую роль. «Что ж, бывай хозяйка, еще свидимся». И, махнув своим девочкам, она направилась в воду. Остальные русалки молча последовали за предводительницей. Я же, взглядом проводив нечисть до ее родного дома, поспешила к Ванессе. Убедившись, что серьезный вред моей старшей коллеге Русалки причинить не успели, я достала из поясной аптечки нюхотельную соль. Ванька, смешно сморщив носик, чихнула, открыла глаза и, узрев мою ушастую персону, вместо приветствия и благодарности произнесла. А вот и пропажа. Сама нашлась. А лорд-директор уже все окрестные патрули по тревоге поднял. Под местными елками сейчас магов больше, чем на всех границах Айлета вместе взятых. Замочную скважину. Мадлен. Драконам сложно влиться в большие общины. Эта Мадлен поняла почти сразу. Пока они были в деревне, в узком семейном кругу, в юной драконессе было хорошо и комфортно. Но стоило оказаться в столице, как все сразу стало не так. Слишком людно, слишком много посторонних живых и хрупких. И инстинкты не переставая вопили, что чужаки, во-первых, могут быть опасны, А во-вторых, Мади сама, случайно обратившись, могла ненароком зашибить кого-то. Именно эти два обстоятельства ее страшно нервировали. И, разумеется, стоило ей после долгих, утомительных месяцев, проведенных в городе, оказаться в простом и понятном лесу, как она сразу же потеряла всякую осторожность. Ей хотелось пройтись по всем полянкам, прочувствовать до конца и пить сладкий воздух свободы и чем меньше рядом будет народу, тем лучше. Хотелось именно одиночества, столь недоступного прежде. Единственное, что отделяло ее от исполнения этой маленькой мечты – парень, представленный к ней Крисой. Мадлен ничего не имела против Констана Орши, но сейчас ей хотелось побыть наедине со своими мыслями, а не в компании мага и русалки. Единственным существом, кого Мадди была готова видеть всегда и вне зависимости от обстоятельств, являлась Сабриса. Альва была настолько легкой в общении, что ее присутствие не мешало. К счастью, долго ждать подходящего для бегства случая не пришлось. Их надзиратель отвлекся на довольно очаровательную русалку, а потому болотистый берег небольшой речки обе девушки смогли погинуть без каких-либо проблем. Оказавшись на свободе, Мадлен сразу же заметно оживилась. Сабриса тут же начала спать различными вопросами и ответами на них не в попад, просто чтобы что-то говорить. Сколько так продолжалось, мать не смогла бы сказать, и при всем желании. Девушки, весело смеясь, перемещались от поляны к поляне, изредка нападая на ягодные места. Саби тут же принималась собирать сладкую земляничку, пачкая юбку, лицо и руки в ароматном соке. Мадлен ела аккуратнее, стараясь не испортить ненаруком платье и время от времени пытался оттереть щуки измаравшейся подруги от липких красных пятен. Сабриса верещала и отбивалась, решительно отказываясь подставлять лицо. К счастью, в какой-то момент девушки набрели на небольшой родник. Кто-то заботливый сделал из коричневато зеленой плитки специальную чашу, в которой искапливалась вода. Напившись вдоволь, девушки привели себя в порядок и осмотрелись. Времени с их побега прошло уже довольно много, Но, судя по тому, что их до сих пор не нашли, то не особо и искали. Что дальше? Устало развалившись на траве, спросила у подруги Сабриса. Ну, можем вернуться назад в имение. Без Крис? А почему нет? Саби неопределенно пожала плечами. В принципе, им ничто не мешало так и поступить, не дожидаясь появления разъяренной Крисы с возом наставлений и нотации. Но возвращаться вдвоем было ли? потому что завтра они нас с собой уж точно не возьмут. Тяжело вздохнула Алева. Может, здесь останемся? Еды у меня еще немного осталось, а завтра уже договорить Сабриса не успела. Мадлен, внезапно насторожившись, вскочила на ноги и начала обеспокоенно крутить головой, словно ожидала нападения. Мади, почувствовав странное волнение, Саби позвала подругу. «Магия!» – еле слышно ответила Драконесса, продолжая напряженно всматриваться в пространство. Здесь нет магии. А потом, внезапно повернувшись к подруге, беззвучно, одними губами закончила. Мы попались. В этот момент зашевелились кусты по краям поляны.